Глава 9. Я принесла чай и бутерброды в комнату, осторожно рассматривая мужчину. Он слегка хмурился, читая что-то в телефоне. Я громко стукнула чашкой по стеклянной поверхности журнального столика, привлекая к себе внимание. Рома поднял на меня глаза, затем также меланхолично опустил их на экран смартфона. Я минуту выжидала, прихлебывая чай. Затем мое терпение кончилось. «Ром, в молчанку будем играть?» Спросила я, нервно тряся ногой. «Ему легко, он знает, что происходит. А вот я сейчас изведусь вся». Роман снова поднял на меня глаза, отпил чай и поморщился. «Чай из пакетика!» Я сжала кулаки. «Мне слетать в Индию и отобрать лучшие листочки?» Съязвила я. «Тебе лучше бы рот прикрыть. Желательно раз и навсегда». Отрезал Рома, отпивая еще глоток. Я сжала губы, постукивая ногтем по столешнице. Не вовремя вспомнилось, что мне на коррекцию уже пора. «Короче, — начал, наконец, мой гость. — Тебя мне заказали». Я в этот момент как раз отпивала чай и, не сдержавшись, закашлялась. отчего жидкость некрасиво полетела во все стороны. «В смысле?» — пыталась переварить я. «Ты киллер?» Рома изогнул бровь, усмехаясь, затем ответил. «Я не убиваю людей, если ты об этом». Я выдохнула, но ненадолго. «Тогда что значит «заказали»?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Как я уже сказал, Катя...» Я не убиваю людей». Медленно, но с громким стеклянным звуком поставил чашку на стол Рома. «Но калечу. Иногда просто объясняю перспективы, иногда запугиваю. Но чаще все же приходится применять силу». «Ты вышибала», — догадалась я. Он пожал плечами. «Называй это как хочешь. Я решаю проблемы людей». Чаще всего финансовые. Я не работаю ни на кого конкретно, но у меня есть своеобразная защита свыше. Я кивнула, допивая свою чашку чая. Трындец. И кому я помешала? Севшим голосом спросила я. Без понятия. Вспоминай, кому навредила. Рома замолчал, что-то прикидывая. Мне заказали тебя со словами. Нельзя переходить дорогу важным людям и тем более оскорблять. Объяснить таким образом, чтобы было много следов, напоминающих о месте человека, а также сообщить о долге в миллион рублей, которые нужно вернуть через неделю. Рома посмотрел внимательно на меня. «Ты же говорил, что не бьешь женщин!» — сглотнула я. Почему-то стало очень неуютно, когда я представила те следы, которые напомнят мне мое место. «Я этого и не отрицаю», — пожал плечами мужчина. «Тогда что ты со мной будешь делать? Резать? Насиловать?» Я потихоньку начала ударяться в панику. «Катя, мужика тебе надо. Во всем ищешь сексуальный подтекст», — заржал мой киллер. «Смешно тебе!» — прорычала я. «А мне писец, как не смешно!» Рома резко стал серьезным. «Мне тоже. А теперь отложи в сторону эмоций и подумай. Если бы я отказался, что произошло бы?» Я задумалась. Осознание приходило постепенно, с некоторым облегчением и благодарностью. «Согласился бы кто-то другой?» — спросила я. «Ты типа меня спас?» «Принц, твою мать!» «Не спас. Рома встал. Отсрочил твою расплату. Думай, кто на тебя взъелся и как будешь долго отдавать. Предположим, можешь дома посидеть недельку, на работе сказать, что попала в аварию, чтобы не докопались, типа синяки и ушибы. Если кто-то будет проверять, это их удовлетворит. Справку с травмы я тебе принесу». Я кивнула. «А вот долг лучше вернуть». «Долг?» До меня только что дошло, что он что-то про лям деревянных говорил, но после указания следов я как-то не слушала. Я вскочила с кресла. Сердце подпрыгнуло куда-то в глотку, а затем упало в пятки. «Какой миллион, Рома! Похоже, что у меня счета в швейцарском банке». Я обвела руками квартиру. Здесь я живу несколько лет. И вот только пару месяцев назад мои мама и бабушка переехали в другую квартиру, которую каким-то волшебным образом моей бабушке подарило государство. А я осталась в своей двушке, больше походившей на собачу конуру. Но Рому, похоже, это мало волновало. «Сделаю тебе скидку за счет своего гонорара. Теперь ты должна не миллион, а восемьсот тысяч». «Ищи». «Я задумалась. В конце концов, я живу в правомерном государстве. Подам заявление в полицию. Пусть ищут, кто тут вымогатель». «Ничего я не буду отдавать. Я никому не должна». «Побьешь меня, как Валерика?» Прищурила я глаза, смотря на собирающегося уйти Рому. «Катя, у тебя с памятью проблема. Я не бью женщин». Подошел ко мне вплотную мужчина. «Даже таких язвительных, как ты». Рома посмотрел на меня внимательно, затем двинулся в сторону прихожей. «И в чем тогда проблема? Что будет, если я не отдам долг?» Я последовала за парнем, желая его вообще не выпускать из квартиры. С ним почему-то было спокойнее. «Я тогда откажусь от задания. Сошлюсь на занятость». — А ты разбирайся сама. — Черт. А если я в полицию заявление напишу? — спросила я, ожидая, что со стороны Ромы посыплются угрозы. — На кого? — меланхолично спросил мужчина. — На меня? Я отвела взгляд. Почему-то стало неудобно. — Почему? — залепетала я. — На того, кто меня заказывает. Рома хохотнул. Затем открыл дверь, собираясь уйти. Потом затормозил, смотря прямо на меня. Ты сначала пойми, кто это, а потом подумай, есть у тебя что-то на него, кроме твоих подозрений. Рома ушел, оставив шлейф дорогого парфюма. Он прав, черт побери. Рома. Я ушел, дав время девчонке прийти в себя». Я не удивлен, что она достала кого-то, с ее-то острым языком. И, надеюсь, эта ситуация немного вправит ей мозги. Даже понимая, кто я такой и зачем пришел, все равно продолжает мне дерзить. После встречи с заказчиком я долго думал и решил воспользоваться своей репутацией. Меня многие опасаются, и не зря. Поэтому озвучу тому мужику, чье самолюбие будет задето, такой вариант. Я проучу Катю, а вместо ее долга предложу свои услуги на пару-тройку раз. Уверен, ему пригодятся. Ну и притащу Катю извиниться и пообещать больше так не делать. Уж не знаю, что она натворила, но явно не просто послала на три буквы. А если заказчик продолжит настаивать на денежной компенсации, буду думать. Хотя, похоже, проблем с деньгами у него точно нет». А вот самомнение раздуто до гигантских пределов. Обычно так ведут себя тщедушные мужички, на деле оказывающиеся большими трусами и тешащие свое самолюбие за счет страдания тех, кто слабее. Извиняющаяся запуганная девчонка будет песней для его черной душонки. Но даже если я договорюсь на такой вариант компенсации, то обязательно недельку помучаю Катю. Будет ей уроком. Я усмехнулся, вспоминая злую и удивленную девушку, которую схватил у подъезда. Просто фурия, готовая выцарапать каждому, кто обидит, глаза. Я не слишком люблю такой тип женщин. Меня больше привлекают домашние и тихие девочки. Видимо, в противовес моей натуре. Хотя последнее время я вообще не жажду никаких отношений. Только секс. Иногда разовый, иногда затягивающийся на пару месяцев. Но Катя, вопреки всем моим предпочтениям, цепляет. Смелая, дерзкая, веселая. Возможно, еще сказался тот факт, что я уже несколько раз ее защищал. От начальницы и от соседа под кайфом. А может, она сама по себе притягательна? Непонятно. Но я для себя определил, что хочу ей помочь. Хочу ее наказать. Но лишь для того, чтобы в следующий раз думала. И, возможно, хочу с ней переспать. Я был уверен, что она мне позвонит, когда поймет, что идти в полицию не вариант, и одной не справится. Сомневаюсь, что она всерьез будет искать деньги. Все-таки сумма достаточно ощутимая для одинокой девушки. Поэтому со спокойной совестью я поехал домой, ожидая, когда маленькая злючка выйдет со мной на связь. Катя. Мне надо выпить. Хотя нет, мне нужен трезвый ум. Что делать-то? Первым желанием было позвонить Олесе, напрячь ее Максика, чтобы он что-то сделал. Но потом я задумалась над словами Ромы. А что Макс, собственно, сможет сделать? Предложит мне охрану? на Навечно? Или выяснит, кто этот человек, что нанял Рому? Так я и так знаю, не нужно быть пядей во лбу. Другой момент... Я не хотела подставлять Романа. Глупо. Он занимается противозаконными действиями. Но он мне помог. Трижды. С начальницей, с Валериком и сейчас. А уж если углубляться совсем в дебри, я так-то пользовалась его противозаконными услугами. Все сложно. Я искренне надеялась, что про деньги это они не всерьез. Конечно, я поцарапала дорогую машину. Но страховка, уверена, все покроет. Ну и не тянет царапина на миллион. Я села в кресло, устало отклонившись. Чтобы что-то решить, нужно понять, с кем имею дело. А потом что-нибудь придумаю. Извинюсь, в конце концов. Хотя нет. Я нахмурилась. Он получил то, что заслужил. А факт того, что меня мечтают крупно избить, говорит еще раз в пользу моего умозаключения. Я схватила телефон. Макс легко сможет по номеру машины узнать, что это за мужик. Но если просить, то значит говорить, зачем мне это надо. А это уж на самый крайний случай. Скорее всего, Рома тоже может узнать. Недолго думая, я набрала парня, который полчаса назад покинул мою квартиру. «Я думал, ты продержишься дольше», — послышалась ухмылка в трубке. «Рома, ты можешь узнать по номеру и марке машины владельца?» Не обращая внимания на его едкое замечание, спросила я. Мужчина немного подумал. «Могу. Номер и марку пришли в сообщение. Так что ты сделала?» Я вздохнула. «Ему нужно рассказать правду, иначе он не поможет мне». Этот козел подрезал меня, затем вытащил из машины, оскорбил и еще толкнул. А я потом случайно наткнулась на его авто. Ну, и оставила на нем послание. Я замолчала, рассматривая руки. «И все?» – удивленно спросил Рома. «Угу». Я сделала вздох поглубже и уточнила. Перочинным ножиком оставила послание. В трубке повисла тишина. Затем парень заржал. «Я не понимаю, как он узнал, что это я». попыталась оправдаться. «Ты неподражаема. Скидывай данные!» — ответил Рома и отключился. Я отправила СМС с Маркой авто и номером и стала ждать. Роман ничего не отвечал. Видимо, у него были дела и поважнее моих. Я все же решила завтра на работу не ходить. Поддержу легенду. Даже если это чушь собачья, то хоть отдохну. Часам к двенадцати ночи меня начало клонить в сон. Сказывались загруженность на работе и стресс от сегодняшних новостей. Я только улеглась в кровать, закрыла глаза в предвкушении встречи с Морфеем. Как в дверь раздался длинный звонок. Я подскочила на постели, боясь, что за дверью стоят амбалы сбитыми, желающие меня прибить. Я аккуратно подкралась к двери с телефоном в руках. Если что, буду звонить всем сразу. В полицию, Олесе, Роме!» Подойдя на цыпочках, я тихонько посмотрела в дверной глазок.